Глава пятая. Высказав версию о том, что преступление мог совершить кто-нибудь из членов семьи покойного, Лариса отправилась к Нане Поленовой, его вдове. Дверь ей открыла худенькая, измученная женщина с красным, опухшим от слез носом. — Нана Тивосовна, — уточнила Лариса, подумав про себя, как быстро блекнут кавказские женщины. Черты лица Наны были безукоризненные. Для многих 35 лет не возраст, но время, а может страдания, наложили на лицо вдовы свою косметику. И эта косметика отнюдь ее не красила. Вы из милиции, проходите. Поленова пригласила Ларису в большую гостиную, обставленную дорогой мебелью. Садитесь. Кулакова осматривала квартиру и думала о том, что то поразило ее с первого взгляда. Все вокруг сверкало чистотой, но казалось каким-то холодным. В Квартире Поленовых не хватало уюта. Отсюда мужчина всегда будет рваться на волю, даже если на кухне его ждет вкусная еда, а жена соблаговолит сменить мятый халат и стоптанные тапочки. Именно в этом одеянии сидела перед Ларисой Нана. И оперативница дала бы голову на отсечение, что это ее повседневный домашний облик на красивое вечернее платье. «Скажите», — обратилась Кулакова к вдове, — «не замечали ли вы в последнее время чего-нибудь необычного в поведении мужа?» «Нет», — тихо ответила женщина. Оперативница помедлила секунду, чтобы задать следующий вопрос. «Сколько лет вы вместе?» 15, ответила грузинка. «В ее тоне ничего не изменилось». «Нана Тивосовна», — Лариса ругала себя последними словами, однако не могла не задать следующих вопросов. «Вы хотите, чтобы мы поймали убийцу вашего мужа?» «Почему вы спрашиваете?» Большие черные глаза, не мигая, смотрели на Ларису. «Вы подозреваете меня?» «Я была бы плохим сыщиком, если бы подозревала вас», — Кулакова старалась выдержать тяжелый взгляд. «Просто подготавливаю вас к одному вопросу, который необходимо задать. Вы любили Григория?» «Если вы намекаете, что я жила с ним под одной крышей, как покорная грузинская жена, отвечаю, мы не в горах». Нана впервые за время разговора отвела глаза. Лариса еще раз обвела взглядом гостиную. В этой большой комнате 15 лет жили два человека. Они произвели на свет двоих детей, но не увековечили совместного проживания ни в фотографиях на стенке, ни в каких-то милых мелочах. Возможно, где-то на полках хранились альбомы в бархатных переплетах с фотографиями, запечатлевшими счастливых молодоженов, а потом молодых родителей – Однако все это было убрано подальше от глаз. Мертвый Поленов не удостоился даже портрета в траурной рамке. «Ради бога, извините меня за бестактность!» Она не знала, как расположить к себе вдову. «Скорее всего, это просто невозможно. Однако сыщица еще не закончила беседу и не выяснила самое главное. «Я верю, вы любили друг друга». И все же Григорий интересный мужчина на хорошей должности. Женщины к таким так и липнут. «У вас нет сердца», — лицо Наны приняло землистый оттенок. «Вчера мне сообщили о гибели мужа, а сегодня пытают, не было ли у него любовницы». «По-моему, я ответила вам, грузинская женщина не станет терпеть унижений. Мы любили друг друга» и потому прожили пятнадцать лет. Если бы не это ужасное происшествие, мы прожили бы еще как минимум пятьдесят. А теперь уходите. Я не желаю разговаривать с вами». Лариса посмотрела в глаза вдовы, ставшие холодными, как льдинки, и, поняв, сегодня она ничего не узнает, вышла из квартиры, уверенная в своих первоначальных предположениях. Нана закрыла за ней дверь, Прислушалась к шагам и, когда на лестнице все стихло, подбежала к телефону. Набрала номер. Едва в трубке скрипучий голос произнес «Алло», она закричала «Ты мразь! Мразь, ты убил его!» Ее собеседник, по-видимому, не понимал, что от него хотят. И тогда вдова заорала еще громче «Ты все же убил Григория, как обещал!» «Ты сделал это, мразь, ненавижу!» Собеседник тоже повысил голос. «Ты хочешь сказать, что твоего ублюдка-муженька наконец кто-то прикончил?» «Не поясничай!» Женщина билась в истерике. «Это сделал ты, я знаю! С этого дня не подходи ко мне близко, не то я сообщу милиции!» Она бросила трубку и, войдя в гостиную, упала на диван и разрыдалась.